СЕКРЕТ НОМЕР один. Выйдите ИЗ ГИПНОЗА Каждый человек в той или иной мере загипнотизирован либо идеями, перенятыми от других людей, либо идеями, в истинности которых он убедил себя сам. Эти идеи оказывают на его поведение такое же воздействие, как и мысли, внушаемые гипнотизером своему объекту. За долгие годы работы, Я погружал в состояние гипноза сотни людей, демонстрируя тем самым силу воображения и внушения. Для большей наглядности, позвольте пояснить, что происходит с человеком, находящимся под гипнозом. Я говорю нормальной здоровой женщине, введенной в состояние гипноза, что она не сможет поднять карандаш со стола. И она действительно не выполняет столь простое действие. Заметьте, что здесь не идет речь о том, что она не пытается это сделать. Она напрягается и старается, но, к немалому удивлению зрителей, поднять карандаш ей все равно не удается. С одной стороны, она пытается совершить действие посредством сознательных и физических усилий. Но с другой стороны... Внушение «вы не можете поднять карандаш» заставляет ее разум поверить, что это действительно невозможно. В данном случае мы имеем дело с физической силой, которая нейтрализуется силой умственной. Это пример борьбы силы воли и воображения. В ней победителем всегда выходит воображение. Многие люди пребывают в уверенности, будто могут изменить свою жизнь одним лишь усилием воли. Это не так. Негативные мысли, зарожденные воображением, заставляют их наносить поражение самим себе. Независимо от затраченных усилий, они не достигают результата. Они воспринимают ложное убеждение как доказанный факт. Все их способности, добрые намерения и сила воли – совершенно бесполезны против влиятельного ложного убеждения, принятого за истину. Аналогичным образом, я могу доказать, что под гипнозом возможности человека безграничны, поскольку такова же и сила его воображения. Сторонним наблюдателем я кажусь неким волшебником, ибо заставляю человека совершать то, что в обычном состоянии он бы не смог или не захотел сделать. Правда заключается в следующем. Сила, побуждающая его к этому, сокрыта внутри него. Сам того не осознавая, мой объект гипнотизирует себя, убеждая в том, что он может или не может совершать некие действия. Ни одного человека нельзя загипнотизировать против воли, поскольку он сам участвует в процессе. Гипнотизер – лишь проводник, помогающий ускорить переход в состояние гипноза. Я привел пример гипноза в качестве иллюстрации психологического принципа, который может оказать вам неоценимую пользу. Тот же принцип наглядно проявляется в современной сфере образования, где студент, по большому счету, обучается самостоятельно, преподаватель лишь направляет его. Более впечатляющий пример – искусство исцеления, когда пациент излечивает собственное тело под руководством опытного целителя. Стоит человеку поверить в истинность чего-либо, независимо от того, так ли это на самом деле, как он начинает действовать соответствующим образом, подсознательно собирая факты в поддержку своей убежденности, пусть даже и ложные. Никто не сможет убедить его в обратном, пока он сам в силу личного опыта или теоретического познания не решит измениться. Отсюда можно сделать вывод. Если кто-либо принимает информацию, не являющуюся истинной, как должную, все его последующие действия и реакции будут основываться на ложном убеждении. Данная идея не претендует на оригинальность. С начала времен люди пребывали в своего рода гипнотическом сне, о котором мы сами не догадывались. О нем знали лишь великие наставники и философы. Они понимали, что человечество ограничивает себя посредством ошибочных фактов и пытались направить его потенциал на великие свершения, намного превосходящие все, о чем мы только могли мечтать». Вот почему так важно не пребывать в уверенности, что вам открыта истина о себе. Говоря иными словами, вы не должны однозначно утверждать, что ваши теперешние представления об истине и есть истина. Наоборот, С этого момента вы должны идти вперед, понимая, что находились под гипнозом ложных убеждений, понятий и ценностей, которые препятствовали раскрытию вашего потенциала. Мы с вами являемся результатом преимущественно того, что вам внушили и чему учили. Большинство обычных людей даже близко не приближаются к раскрытию безграничного потенциала, ибо живут сложной уверенностью, что истина им известна. Они верят родителям, учителям, религии, книгам, даже не пытаясь доказать правдивость внушаемого. Миллионы из нас бездумно следуют за пылкими речами так называемых умных людей, не утруждая себя попытками убедиться в соответствии принципов, исповедуемых этими экспертами реальной жизни. Мы еще больше ограничиваем себя, слепо цепляясь за эти ценности и убеждения даже после того, как перерастаем их. К счастью, кто-то или что-то, побуждает нас выйти за рамки теперешнего уровня осознанности. Это означает раскрытие и развитие абсолютной уверенности в себе. Вашей первой задачей является пробуждение от гипнотического сна, который сейчас мешает вам стать тем, кем вы хотите быть. Познакомьтесь со следующим утверждением. Степень пробужденности находится в прямой зависимости от объема истины о себе, который вы в состоянии принять. А теперь повторим эту фразу еще раз. «Степень пробужденности находится в прямой зависимости от объема истины о себе, который вы в состоянии принять». Это фактор определяющий вашу способность изменить свою жизнь, говоря словами великого учителя «познайте истину, и истина сделает вас свободным». Многие представленные в данной книге концепции войдут в резкое противоречие с тем, что вы сейчас считаете истиной. Некоторые даже могут показаться странными или нелогичными и пошатнуть вашу систему убеждений. За вами выбор, либо выяснить, истинны ли они, либо сопротивляться им. Это возвращает нас к сказанному ранее. Ваша жизнь изменяется в прямой зависимости от объема истины о себе, который вы можете принять. Если вы искренне настроены на перемены и повышение уверенности в себе, вы должны открыть разум. Я не жду и, более того, не хочу, чтобы вы приняли написанное в этой книге как должное, основываясь только на моих словах об истинности. Если вы сделаете именно так, то от прочитанного будет мало пользы. Опробуйте все принципы на собственном опыте. Внутренние убежденность и уверенность, которые придут, когда вы докажете себе истинность того, что раньше просто считали истиной, станет фундаментом, на котором вы в дальнейшем создадите свою уверенность. Чтобы построить новое конструктивное здание на месте старого, вам для начала придется разрушить первоначальное строение и сравнять его с землей. Сделать это вы сможете, расшатав фундамент ошибочных фактов, которые мешают вам вести полноценную яркую, и богатую жизнь. Преимущественно об этом и пойдет речь в данной книге.